он принёс мне свои опусы нравится а торотительно это первая музыка которую я не слышу читая партитуру почему пришли мне не нравится но дело не в этом время принадлежит этому мальчику а не мне мне не нравится что же очень жаль но это и будет музыка надо устроить академический поёк записывают их сколько лет 15. -й. Фамилия Шестакович. Трудно дождаться и узнать. Трудней дождавшись, увидеть не того, кого ждёшь, перешагнуть через себя и отказаться от себя для увиденного будущего. Гавриил, трубя в свою трубу, извещает не о нас, а о будущих вместо нас. СОО или письма не о любви. Человек один идет по льду. Вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо. Ветер разгонит туман, человек видит цель, видит свои следы. Оказывается, льдина плыла и поворачивалась. След спутан в узел, человек заблудился. Я хотел честно жить и решать, не уклоняться от трудного, но запутал свой путь. Ошибаясь и плутая, я очутился в эмиграции в Берлине. История это рассказана мною в книге "Сентиментальное путешествие", которая у нас два раза издана. Сейчас её не переиздаю. Всё это было в 1922 году. За границей я тосковал Через год по хлопотам Горького и Маяковского мне удалось вернуться на родину. Книга, которую вы сейчас прочтете, написана в Берлине. У нас она издается в четвертый раз. 1965 год. «Цо» или «Письма не о любви». Три предисловия. Предисловие автора к первому изданию. Книжка эта написана следующим образом. Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина. Потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» ЦОО. Заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах. Для романа в письмах необходима мотивировка. Почему именно люди должны переписываться? Обычная мотивировка любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в её частном случае. Письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь, так как основной материал книги не любовный, то я ввёл запрещение писать о любви. Получилось то, что я вырызл из-под заголовки «Письма не о любви». Тут книжка начала писать себя сама. Она потребовала связи материала, то есть любовно-лирической линии и линии описательной. Покорной воле судьбы и материала я связал эти вещи с сравнением. Все описания оказались тогда метафорами любви. Это обычный прием для эротических вещей. В них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический. Сравните с заветными сказками. Берлин, 5 марта 1923 года. Второе предисловие к старой книге. Моё прошлое ты было. Были утренние тротуары берлинских улиц. Базары, осыпанные белыми лепестками цветущих яблок. Ветки яблонь стояли на длинных базарных салах и вёдрах. Поздней летом были розы на длинных ветках. Вероятно, это вьющиеся розы. Орхидеи стояли в цветочном магазине на Унтер-ден-Линден, я их никогда не покупал, был убеждён. Покупал розы вместо хлеба. Давно унесли, отрезанные от сердца